Глава пятая Сразу после праздников мы простились с Калитаэлем. Надеюсь, он не будет держать на меня зла. Я подумала над его предложением и, между прочим, серьезно, но соглашаться не собиралась. Мы разные. Я только еще в начале пути и не хочу связывать себя словом с человеком, который мне не интересен. «Если даже откинуть романтические мысли о любви и сходить из голого расчета, зачем он мне нужен? Какая мне в этом нужда?» «Правильно, никакой!» «Это ему нужны богатства рода Армонт и положение в обществе. Поэтому я сразу и честно решила отказаться, чтобы человек не тешил себя надеждами, а на разговор с дядей взяла с собой Лукаса. Из двух братьев он был более серьезен и представителен». Калитаэль аж побелел, увидев его, но все же попытался настаивать на моем согласии. Чуть на колени не встал. Но Лукас ему все прекрасно объяснил. «Рей Калитаэль, пока я просто говорю, чтобы вы забыли об этой девушке. Она под надежной защитой, как вы уже понимаете. Советую навсегда отказаться от любых планов в ее сторону. Иначе мы вам поможем отказаться от них». При этом у Лукаса был такой вид, что господин Баритон предпочел сразу все понять. В тот же вечер, не попрощавшись, он выехал из княжества. А Лукас мне после этого целую лекцию прочел, как я неосторожна и как мужчины могут быть изобретательны в достижении цели. Свой опыт учитываешь. Съязвила я, когда мне слегка надоело слушать его выступление, на что мне совершенно серьезно ответили «и свой, и чужой». «И вообще, Софа, будь серьезней, и о таких предложениях сразу говори мне или Дигу. Мы разберемся». «Слушаюсь, командир?» Отозвалась я, и мне даже в голову уже не пришло, почему это я так покорно слушаюсь этого старшего дракона. Если с Дигом я могла спорить, отстаивать свое мнение, то с Лукасом этот номер никогда не проходил. И я решила поделиться с ним своими мыслями по поводу мужчин вокруг меня. «Знаешь, Луки...» Машинально назвала я совсем по-домашнему грозного дракона. Я, кажется, поняла, из-за чего появились мужчины рядом со мной. В академии я ни с кем не встречалась, только училась. Из академии выходила редко и только в королевскую библиотеку. Нарядов у меня не было, так как тетушка все время жаловалась на расходы. А тут вдруг и знаменитый певец, и дырок. Но сейчас до меня дошло. Я скоро стану совершеннолетней и сама смогу распоряжаться наследством. Раньше я не задумывалась о его размерах, но мои соседи просветили меня, что графство наше очень богато. Вот и причина появления женихов. А почему сейчас? Потому что в академию не пускают посторонних. И пока я была адепткой, находилась по закону под протекторатом академии. А теперь я выехала с территории академии, получила диплом, и больше академия надо мной не властна. Здраво рассуждаешь, девочка. Молодец. Но все же опасайся новых и неожиданных знакомств. А мы с Дигом всегда тебе поможем». Ну почему?» — решилась спросить я этого строгого дракона. «Почему вы мне помогаете? Оберегаете и защищаете, причем с первого дня?» «Просто понравилось, тебя не удовлетворит?» Тяжко вздохнул мужчина. Я отрицательно мотнула головой. «Я скажу об этом немного позже». Так и не признался он. «Потерпи, ты все узнаешь». И ласково потрепал меня по голове. Так обращаются с младшими сестрами или другими младшими родственницами. Но я и драконы. Какая-то тайна, однако. В общем, я поняла, что от их опеки мне не избавиться. Ладно, будем привыкать. Вот сегодня у меня были промежуточные зачеты. Дело могло затянуться до позднего вечера, и возвращаться домой мне предстояло в сумерках. А провожать меня домой была очередь дига. Хорошо. С ним я чувствую себя свободнее, хотя они оба стали мне как братья, незаметно и прочно войдя в мою жизнь. С такими размышлениями я и наблюдала сейчас за группой, где училась Мелисента. Слух о том, что лорд-ректор категорически отказался заключать с ней помолвку, быстро прокатился по академии, но девица оказалась с железными нервами и не подавала никакого вида, что ее задевают пересуды. Внешне она вела себя спокойно и на шепот за спиной не реагировала. Я даже перестала контролировать каждое ее движение и каждый шаг. А зря. Не твое дело, как я отключу наблюдение. Отключу и все. Твое дело добраться до кабинета ректора и спрятать там это. Лично ты получишь 100 золотых, если справишься. А твоя семья получит прощение долго. Гарантии. Мое слово. Не смеши меня. Слово без магии, пустой звук. Я дам магическую клятву. «Но если ты подставишь меня...» «Да понял я, понял. А что за артефакт хоть?» «Не твое дело. Тебе от него ничего не будет. Он настроен на ректора». Весь этот разговор я слышала сейчас так же ясно, как если бы находилась рядом с собеседниками. Они не знали, что я задержалась в лаборатории, и не знали, что на двери у меня висит ухо. Я его повесила специально, чтобы контролировать порядок в аудитории, когда сама ухожу в лаборантскую. Эти двое разговаривали очень открыто, значит, нейтрализовали артефакты слежения, которые были во всех аудиториях и за которыми следила служба безопасности Академии. А о моем ухе они, получается, не знали. Так, кому расскажем об этом интересном разговоре? Пожалуй, надо срочно вызвать Лукаса и с ним уже идти к ректору. «Одной мне он может не поверить». Тихо вызвала по переговорнику Лукаса. Все же я уже привыкла к их постоянному присутствию рядом со мной. К моменту появления старшего дракона у меня в кабинете заговорщики уже покинули его, и я спокойно рассказала декану боевого факультета об этом подслушанном разговоре. Лукас немедля потащил меня к ректору, и мы без приглашения ввалились в его кабинет. «Хорошо, что вы зашли оба». София, я приглашаю вас в ресторацию Звездная Ночь. У меня есть к вам серьезный разговор. Ну а поскольку вы вряд ли придете одна, приглашаю тебя, Лукас. Сразу все и выясним. О, не удержалась я от восклицания. О, повторила еще раз, пораженная этим приглашением и выбором места. Может, есть менее пафосное и более спокойное место? На всякий случай поинтересовалась я. «Это место и есть самое спокойное», – невозмутимо ответил ректор. «Там стоит сильнейшая защита и есть возможность уединиться в Альковах под пологом тишины». «Альков в парадном зале – место для бесед». «Хорошо, Терри». Лукас выступил вперед и мягко подтолкнул меня к креслу. «Но мы пришли по другому поводу. Рассказывай, Софа». Я не стала тянуть время и активировала ухо, которое сняла с двери перед уходом. «Пусть сам все слушает». В тишине кабинета раздался голос Мелисенты. Второго человека я не знала, но Лукас и Таринак, похоже, узнали его. «Что ж, спасибо, леди», — обратился ко мне лорд-ректор, когда я убрала ухо. «Очень вовремя. Лукас, поможешь мне с наблюдением? У меня только два артефакта, а их надо разместить по всему кабинету». «Интересно, как они собираются их нейтрализовать?» Помогу, конечно. И нам надо поторопиться. По всей видимости, Милисента скоро объявится, чтобы подготовить место. А может, просто подождем ее и захватим на месте, а для второго оставим ловушки, предложила я. В принципе, можно и так, согласился Лукас. Насколько я знаю, Рэй Мелисента не слишком сильный маг, поэтому полк невидимости просто не заметит. Мы можем скрыться под ним и проявиться в нужный момент. Согласен. Лорд-ректор указал на диванчику окна, который стоял по диагонали, закрывая собой угол с высоким кабинетным растением. За ним мы можем стоять совершенно спокойно. Мужчины слегка сдвинули диванчик, и мы перешли в этот угол. Теперь задеть нас даже случайно у Меллисента не получится. Все эти действия мы проделали быстро и, как оказалось, вовремя. В двери кабинета послышался легкий скрип. Открывался просто механический замок. Теренак накинул на нас полок, и мы замерли в ожидании. Дверь начала открываться. Видимо, Милисента справилась и с магической защитой. Я видела, как Теренак досадливо поморщился. Все-таки ему придется сменить и усилить защиту кабинета. Девушка встала в центре и раскрыла на ладони какой-то артефакт. Мелкая серебристая сеть из магических нитей вылетела из него и накрыла все поверхности, в том числе и нас. В местах, где в кабинете были следящие устройства, сеть вспыхнула красными огоньками, что говорило о том, что артефакты обезврежены. «Ого!» — удивилась я. «Такие артефакты были только на вооружении гвардии и стражей порядка. Мирному населению они не продавались. Интересно, где она его взяла?» Кажется, такой же вопрос задавали себе ректор и Лукас. И, кстати, на нас сеть никак не отреагировала. Или магии Ректора и Лукаса были сильнее магии этого артефакта. Честно говоря, склонялась ко второму, потому что поверить в то, что ни на Лукасе, ни на Ректоре нет следящих устройств не могла. И уж тем более они были на мне. Лукас их сам лепил. Между тем, Мелисента не торопилась покидать кабинет. Она была уверена, что ректора в Академии нет. Девушка подошла к столу и начала просматривать лежащие на нем документы, но досадливо дернула плечами и отошла от стола. Я вопросительно взглянула на Лукаса, и он одними губами сказал «Магия». «Понятно. То есть все бумаги защищены от чужого просмотра». «Что ж, это правильно. Мало ли кто войдет в кабинет. Но сколько еще мужчины собираются так стоять? По-моему, все ясно». Ректор, наверное, тоже так посчитал, потому что он снял с нас полок и обратился к бывшей подруге. «Вы что-то ищете в моем кабинете, Рея Финбаро?» Мелисента вздрогнула, но отреагировала очень быстро и совсем не так, как ожидал мужчина. Она выбросила вперед руку, выпуская боевое заклинание, и метнулась к двери. Но Лукас оказался быстрее. Он успел перехватить беглянку и скрутить ее магическими веревками. Мелисента тяжело дышала, как будто пробежала большое расстояние и с ненавистью смотрела на мужчин. Меня она принципиально не замечала. Ректор же успел развеять брошенное в него заклинание, прежде чем оно достигло цели. «Так что вы искали, Рея Финбаро? повторил вопрос ректор. «Просто любопытство, дорогой», — небрежно ответила девица. «Мне ничего здесь не нужно. Хотя, раз уж мы здесь, скажи, чем она лучше?» — кивок в мою сторону. «Замороженная рыба, занятая только работой, не умеющая себя подать. Тебе это надо было? Потому что, если она и богата, как говорят, то все равно не богаче меня. Терри, разве тебе было плохо со мной?» «А вот это уже провокация, Милисента. Между нами никогда ничего не было. И сейчас ты просто хочешь задеть и обидеть леди Софию. Леди, пренебрежительный взгляд в мою сторону». «Это единственное, в чем она обошла меня. Но ведь я могла стать леди рядом с тобой. Я слышала, Терри, как вы с князем говорили о ней там, на празднике. И если бы она была твоей магической парой, как ты надеешься, ее тянуло бы к тебе. И вы давно стали бы встречаться. А она здесь уже три месяца и ходит мимо тебя совершенно спокойно. Не обманывайся, Терри, она не твоя женщина». Но больше нарушительница ничего не успела наговорить. Вызванная лордом ректором охрана, увезла ее в департамент дознания. Мы с Лукасом тоже собрались уходить, а ректору еще предстояло поставить магическую ловушку на сообщника девицы, но он нас остановил. «Подождите, Лукас, София. Уверен, что сейчас сюда никто не сунется, а у меня есть к вам серьезный разговор». Он вздохнул так как будто собирался совершить какой-то сложный поступок. Слушаем тебя, Терри. Лукас, я долго сдерживался и не спрашивал, какого грыха вы с Дигом крутитесь вокруг Софии? Но сегодня я хочу это узнать. Объясни, друг, чего я не знаю? Вот и мне это интересно. Про себя проявила я солидарность с директором. Многого, Терри. Давай так, мы придем в ресторацию все втроем. Обещаю, что все тайны откроются. По крайней мере, те, которые можно открыть. У себя дома, готовясь к встрече с лордом, я вспоминала все наши разговоры, и меня не покидало ощущение, что Милисента может быть в чем-то права. Меня тянет, очень тянет к ректору, но не до такой степени, чтобы потерять голову. Да и ректор не похож на мужчину, страдающего от любви ко мне. Что не так с нами? И что такое магическая пара? Я слышала только про пары у оборотней и драконов. Терри Дойл. Кажется, это будет последняя возможность вовремя объясниться с Софией. Я не могу уж бесконтрольно принимать зелье, сдерживающее влечение. Да, оно уже не помогает. Моя пара рядом, а я не могу ее даже обнять. Боги пресветлые, за что мне такие испытания? «Нет, хватит. Сегодня же рассказываю о давней договоренности родителей и делаю предложение». Отец очень вовремя вспомнил о давнем договоре. «Жаль, что это была не помолвка, а только договор о намерении. Ну вот я и намерен его осуществить и заключить настоящую помолвку. Хватит». «Отец, прошу тебя, не мешай мне самому решить вопрос своего брака», — попросил я о в разговоре. В конце концов, я не наследник трона. Тем более, ты и сам предполагал наш союз с Софией. И только чудовищная забывчивость твоей стороны помешала его осуществить. Невольно укорил я. Надо же, забыть о брачной договоренности. Собственно, я не против, сын. Князь откинулся в кресле и виновато посмотрел на меня. Но мне поступила жалоба от финборо Он уверяет, что ты сознательно соблазнил его дочь. А теперь, привлеченный новыми шансами, оставил ее без внимания. Грубо говоря, пообещал, поимел и отказался. Да еще и запер в камере дознания. Так, по крайней мере, это освещают газеты. Князь резко подвинул ко мне кипу разномастных изданий. «Ложь! От первого до последнего слова! И ты прекрасно это знаешь! Я-то знаю, но знают ли наши подданные?» И что вообще они узнают об этой истории? Не думал? И что скажет София? София умная девушка. Она не обратит внимания на сплетни. А слухи скорости ихнут, когда появится новая тема. Да ты оптимист, сын. Но поверь, женщине не все равно, что они говорят, даже если она демонстрирует обратное. Я учту, отец. Сегодняшняя встреча не попадет ни на один кристалл. «Кстати, ты не знаешь, спокойно ли все у драконов? Кажется мне, что братья у нас загостились. Не пора ли им вернуться на родину?» «Ха-ха-ха!» <смех> Насмешил сын. «Что, мешают подобраться к Софии? Боюсь, что есть серьезные причины их присутствия рядом с ней. Если бы не знал их семью, подумал бы, что она им сестра или другая близкая родственница. Они очень трепетно относятся к девочкам в семье». К сожалению, драконы не в нашей власти. Продолжая посмеиваться, сказал князь. И сын, не говори пока княгине о своем интересе к Софии. Боюсь, она не так радужно встретит твою пару. Отец вышел, и я тоже заторопился. Место в ресторации было забронировано, но я хотел приехать раньше, чтобы оценить обстановку. Ниша с нашим столиком была самой дальней от входа и от танцевального круга. Но невысокий подиум позволял видеть отсюда практически весь зал, оставаясь самим незамеченными. А если добавить полок, то и вовсе невидимыми и неслышимыми. Посетителей пока было немного, и большинство из них я тем или иным образом знал. Но как бы я сейчас не отвлекался на осмотр и подготовку, я волновался. Зорги забери, я волновался, как юнец перед первым свиданием. И зелье забыл выпить. Арк! Спокойствие, только спокойствие. Вот они. Светлых надежд, лорд-ректор. Светлого неба, господа драконы. Теплого вечера, София. Я взял на себя смелость сделать заказ заранее, чтобы нам не мешали. В этот момент лакеи спора накрыли стол, и я установил полок тишины. Кто начнет? Вот нисколько не сомневался, что у драконов припрятан козырь, и они не захотят раскрывать свои секреты первыми. Так и вышло. «Начните вы, лорд Дойл», — кивнул мне старший из драконов. «Друг, между прочим, ведет себя как... даже не знаю, как кто». Я испепелил его взглядом и встал с места. «Хорошо. Лукас, Дик, обратите внимание на перстень, который носит леди София». Все, сидящие за столом, перевели взгляды на руки Софии. Она сама тоже смотрела с удивлением на перстень. «Это наш родовой перстень. Можете убедиться». И я положил на стол руку с похожим перстнем. Шоковое молчание было мне ответом, и нарушила его София. «Так вы есть тот неизвестный жених, который ни разу не дал знать о себе?» «Еще не жених, леди, но надеюсь вскоре им стать». «Мой отец и ваш дед договорились всего лишь о намерениях, но я об этом ничего не знал, клянусь. Только на недавнем приеме я увидел на вашей руке наш перстень и спросил у отца, в чем дело. Вначале я подумал, что вы моя сестра, однако отец обрадовал меня. Он вспомнил о том договоре, который заключил с вашим дедом. Сейчас я намерен исправить его и свою невольную ошибку». «Я, лорд Теринак Дойл, в присутствии свидетелей предлагаю вам, леди София Армонт, разделить со мной жизнь, судьбу и магию». «Клянусь, ты не пожалеешь, любимая», — добавил я уже про себя. София ахнула и растерянно поглядела на спутников. «Ну, правильно, никто не ожидал от меня именно этого шага» а я подошел к будущей невесте и протянул ей на открытой ладони наш родовой помолвочный браслет. Она невольно встала, продолжая растерянно улыбаться, но вдруг неожиданно стала серьезной и уверенно ответила. «Я принимаю ваше предложение, лорд Дойл. Я всегда с надеждой носила ваше кольцо, веря, что когда-нибудь вы приедете и заберете меня с собой» и она уже протянула руку, чтобы я смог надеть ей браслет, но вскинулись драконы. «Подожди, София, ни слова больше!» резко скомандовал Лукас и более спокойно продолжил. «Вначале узнай кое-что о себе». Не думал я, что придется вот так наспех говорить об этом, но... «София армонт ты должна знать, что являешься нашей родной сестрой по отцу и принадлежишь к роду красных драконов». «Мы сами только недавно узнали о тебе, когда ты приехала в Морев. Только поэтому ты до сих пор не в клане. Учти, драконы не бросают своих детей, тем более девочек. Историю твоей жизни мы еще расследуем и выясним, почему ты осталась одна и без драконьего надзора. Но отец уже велел привести тебя на каникулах в наш замок. Он отдал бы приказ привести тебя сразу, но не решился напугать такими переменами». Что касается вашего предложения, лорд Дойл, оно, безусловно, лестно. Но наша сестра еще совсем мала, и такой шаг необходимо обсудить с головой рода. София, никаких клятв и согласий, потребовал он от девушки. Дракон замолчал, и за столом воцарилась звенящая тишина. Мы все, кажется, еще не до конца осознавали масштаб свалившихся на нас новостей. София драконница не знала об этом. Заберут в клан. «А как же помолвка?» Мои мысли метались молниями, но одну я понял сразу и бесповоротно. Даже если все правда, а не верить Лукасу не было причин, такими вещами не шутят. «Я не отступлюсь от девушки. Надо, поеду к драконам и сделаю все по их традициям. Но София будет моей. Я уже не представляю жизни без этой солнечной девочки». София армонт Я уже протягивала руку лорду-ректору, то есть теренаку моему жениху, когда резкий окрик Лукаса остановил меня. Подожди, София, ни слова больше. Что это значит? Он запрещает мне помолвку? Кто-кто они мне? Братья? Я драконица. Мой отец жив, и он дракон. Глава рода красных драконов? Одни восклицательные знаки. Даже не знаю, что сказать и как реагировать. Стою и молча открываю рот, как рыба, выброшенная на берег. В шоке я не могла сообразить, что говорить и что делать. Неловко плюхнулась на место и уставилась на братьев. «Моих братьев?» лука стоял напротив ректора, и они сверлили друг друга взглядами. А Диглан взял меня за руку и сочувственно произнес. «Да, дела. Ну ты не переживай, сестренка». Сейчас все обсудим и все наладится. Я, например, против Терри ничего не имею. Может, и отец согласится. Ну, Лукас прав, мы не можем дать согласие на твою помолвку без разрешения отца». «Но у меня нет отца, и никогда не было». И немевшими от волнения губами произнесла я. «Вы не ошиблись? Мама никогда не говорила ни о каких драконах». «Мы не можем ошибиться, сестренка. В тебе наша кровь, и мы чувствуем ее». «Каждый дракон чувствует кровь других драконов, а уж своего рода тем более». «А я? Я почему вас не чувствую?» «Ты полукровка. Твоя драконица судя по всему, еще не пробудилась. Это происходит либо в результате сильного эмоционального всплеска, либо в ходе ритуала. Отец и хотел на каникулах провести обряд, чтобы не только принять тебя в рот, но и пробудить твою драконицу. «Ты так, живя среди людей, пропустила много времени. Повзрослела, и тебе придется труднее доставать свою красавицу». Я перевела взгляд на несостоявшегося жениха. Или состоявшегося. Пока ничего не понятно. Они с Лукасом уже сели, и оба внимательно прислушивались к нашему разговору. Лукас, перехватив мой вопрошающий взгляд, подтвердил. «Да, сестренка, на каникулах мы собирались вести тебя в клан». «Не сомневайся, ты наша младшая сестра и по меркам драконов еще подросток. Второе совершеннолетие у нас наступает в 50 лет, так что сама ты такие вопросы, как помолвка, решать не можешь. У нас, конечно, особый случай. Ты жила у людей и о своей сущности не знаешь. Но теперь мы тебе все расскажем». «Подождите», — вмешался лорд-ректор. «Ну, я уже сделал предложение, и леди София согласилась». По нашим законам она имеет на это полное право. Ну, браслет еще не приняла, с нажимом ответил Лукас. Как старший рода на людских землях, я приостанавливаю обряд помолвки до приезда в Радужное Королевство. А уже там, в драконьих землях, отец примет нужное решение. То есть помолвка не состоялась, уточнила дотошная я. Нет, не состоялась, подтвердил Лукас. «Лорд-ректор взял меня за руку, благо мы сидели рядом, и ласково погладил ее». «Я не отступлю, София, и повторю свое предложение столько раз, сколько надо». «Лукас. Обратился он к брату». «Нашу помолвку обговаривали родители еще 28 лет назад, когда София только родилась. Ее дед сам предложил моему отцу этот союз, а такие договора так просто не отменяют». «Да, я не знал о нем, но недавно отец вспомнил, и мне осталось только закрепить его. Я не отступлю», — повторил ректор, а я очень этому обрадовалась. Независимо от всей этой ситуации, Таринак Дойл мне очень нравился. И раз уж так случилось, что мы были сговорены с детства, то я ничего не имею против. Честно говоря, даже не мечтала о такой удаче, ведь ходили слухи о его скорой помолвке с Милисентой. Но, как я сейчас понимала, это она сама их и распускала, чтобы отвадить возможных соперниц. А тут я понимаю гнев и досаду Мелисенты. Молчание за нашим столом затянулось, но это никого не беспокоило. Всем надо было принять какое-то решение. Но тут случилось нечто. Совсем рядом с нашим столиком раздался грохот взрыва. Взметнулось пламя магического огня, который почти снес нашу защиту. В зале ресторации началась паника. Летали осколки посуды, щепки мебели, визжали дамы и кричали мужчины. Но, кажется, смертельно раненых не было. Кусок приличной щепы пролетел мимо меня и скользнул по виску ректора. По его щеке пробежала алая струйка, на глазах увеличиваясь в размерах и быстро достигая кружевного воротника белоснежной рубахи, скатываясь затем на парадный сюртук. Секунду я смотрела на это безобразие, но затем быстро подхватила со стула красивую сумку, над которой зачаровала сегодня свой спасательный сундучок, и метнулась к ректору. Оказывать целительскую помощь я тоже умела. Лука с Дигом в это время развернулись к залу. Лукас бросился на помощь хозяевам по усмирению паники и перемещению людей в уцелевший холл. А Дик с резким криком «Стоять!» начал прорываться к служебному выходу. Он успел перехватить двух человек, которые под прикрытием всеобщей паники пытались покинуть зал. а бездвижев убегающих, Дик левитацией начал подтаскивать их к нашему столику. «Я уже обработала рану лорду и теперь быстро окинула взглядом зал. Может быть, еще кому-то нужна помощь?» но слава пресветлой больше никто в моих услугах не нуждался и я смогла хоть немного подумать и оценить произошедшее понятно что ни о какой случайности речь не шла это было именно нападение и именно на нас дик к этому времени дотащил до нас задержанных и быстрым пасом снял с них иллюзии а под незнакомыми личинами обнаружились вполне знакомые дерек и мелисента как «Ведь Мелисента должна быть в камере департамента дознания». Девица с ненавистью оглядела нас и, нисколько не боясь, выдала. «Выжили визончики. Но ничего, это ненадолго». И замолчала, не сказав больше ни слова, до самого прихода стражей правопорядка, которые забрали ее теперь уже в местную тюрьму. Дерек же говорить начал сразу, оправдывая свои действия тем, что хотел предостеречь сестру, то есть меня, от поспешных действий и когда это не удалось, решился на покушение. Но покушение не настоящее, он хотел не убить, а только напугать. Откуда у Мелисенты взрывное устройство, он не знал. Да, это он выпустил ее из камеры после допроса, а они вместе разработали план. Потому что случайно услышали, как один из командиров в беседе проговорился, что ректор заказал столик в «Звездной ночи». Милисента сразу поняла, что Дерек собирается делать предложение Софии, и придумала единственный шанс сорвать предполагаемую помолвку. «Это почти удалось», — прокомментировала я про себя. «Частично. Меня напугали, драконов разозлили, лорд-ректор и вовсе в ярости». Убедилась я, взглянув в этот момент на жениха. «Жениха же все равно», — спросила я у самой себя. В зале ресторации тем временем был восстановлен относительный порядок. Посетителей, сверив их личности, с извинениями отправили по домам. Остались только мы и представители департамента. «Я так и знал, леди София, что с вами связаны какие-то тайны», улыбаясь, сказал дознаватель Зиндерен. С мужчинами он поздоровался за руки, кивнув при этом, как давним знакомым. А вот глава департамента лорд Шоннон с ректором поздоровался по-дружески, а драконом кивнул высокомерно лишь отвечая требованиям этикета. «Я с любопытством посмотрела на братьев». «Братьев? Не могу никак осознать этот факт». Ни Лукас, ни Дик никак не отреагировали на эту демонстрацию холодности, вежливо кивнув в ответ. «Что вы можете сказать по поводу этого случая?» — обратился лорд Шонон ко всем нам. Ответил лорд ректор и тоже за всех. «Ничего, Рудольф, кроме того, что оба нападавших нам известны, и, скорее всего, это будет семейное дело, так что не торопи заводить папку. Собери, конечно, данные, но, думаю, господа драконы возьмут дело на себя» так как покушались на члена их семьи. Вот как и на кого. Обвел нас взглядом глава департамента. На леди Софию. И кажется, из ревности. Подмигнул мне Вильям Зиндерен, отвечая на вопрос своего начальника. Тот уставился на меня холодным изучающим взглядом, кивнул чему-то и обратился к Лукасу. Я передам вам материалы дела и арестованных только в случае официального запроса. «И то только потому, что между нашими королевствами есть договор о выдаче преступников. Честь имею». Он отошел от нас и начал опрос работников ресторации. Дознаватель тоже ушел. лука оглядел нас и твердо сказал, «Мы уезжаем в Радужное Королевство. Завтра София Дик поможет тебе собраться. Я не могу оставить сестру под угрозой новых покушений». Вопрос с твоей отработкой, Софа, я решу с ректором Бардской академии. Не волнуйся. Терри, не обижайся, но сестра как можно скорее должна быть введена в рот, чтобы получить родовую защиту. Ты понимаешь это и сам. Все дальнейшее от меня не зависит. У вас несколько минут. Мы ждем тебя, София. Прощайтесь. Будь умницей, сестренка. Лукас и Диглан вышли на улицу. Мы с лордом остались вдвоем. Он тут же набросил на нас защитный полок, сделав невидимыми и неслышимыми для посторонних. «София, девочка моя, порысто обнял меня жених. Все равно жених, потому что я так считаю». Он зарылся лицом в мои волосы и затих, ничего не говоря. А я слушала гулкий стук его сердца и думала, «Как несправедлива ко мне судьба! Я только теряю дорогих мне людей! Дед, мама, Терри!» Кто знает, как сложится дальше жизни и увидимся ли мы вновь. Но я буду ждать, ведь я его уже люблю. Терри слегка отстранился от меня и внимательно посмотрел в глаза. Я очень люблю тебя, София. Сегодня я хотел много тебе сказать и не успел. Но верь, я сделаю все, чтобы мы были вместе. Мы с тобой магическая пара, и от этого никуда не денешься. «Я почувствовал это на перевале, и с тех пор меня тянет к тебе с невыразимой силой. Приходится пить сдерживающее зелье. Что бы там ни придумал твой отец, он должен будет учитывать это. Прости, что не могу поехать с тобой. Прости, что не уберег». Терри склонился ко мне, и мы потерялись в долгом поцелуе. Вначале он был осторожным и нежным, но почти сразу, поняв, что я не против, Терри углубил его, напористо прихватывая мои губы, раскрывая их и заставляя меня стонать от удовольствия и наслаждения. «Милая моя, смешная девчонка, такая серьезная и самостоятельная, люблю тебя, девочка моя, с самого первого взгляда, с самой первой встречи на перевале я думал только о тебе, моя нареченная. Прости, что не знал тебя раньше, не искал, но всегда ждал тебя, сердце мое». Шептал он, прикусывая, прихватывая мои губы в легких поцелуях. «И я, Терри, знай, ты тоже уже с перевала запал мне в душу. И я не отдам тебе никаким мелисентом Теперь я верю, что я дракон, а драконы свое не отдают». Отвечала я ему, обхватив руками крепкую шею и вжимая стеснее в широкую грудь. «Она врет, что нас не тянет друг к другу. Тянет. Еще как тянет, любимая». Я выпил уже не один фиал сдерживающего зелья, и не мог бы находиться рядом с тобой спокойно. А ты, любимая, будешь тянуться ко мне, когда полностью откроются все твои магические способности. У магов так, девочка моя». Наши короткие фразы прерывались и перемежались поцелуями. Мы не в силах были оторваться друг от друга. Но время неумолимо. Терри в последний раз жадно приник к моим губам, Я подалась ему навстречу, отдавая свое желание и любовь. Затем мы одновременно сделали шаг назад, и Терри, открыв портал прямо из зала, ушел, бросив на меня прощальный взгляд. А я медленно побрела к братьям, которые уже нетерпеливо поглядывали на двери ресторации, ожидая моего выхода. «Ну что ж, к драконам, так к драконам!»